ли вы в состоянии как можно подробнее и точнее описать картину, которую вы увидели в кабинете, где совершено преступление, попросил потерпевшую судебный следователь. Постараюсь сделать это как можно точнее. К сожалению, из-за сильного волнения она очень смутно мелькает у меня в памяти, но я постараюсь припомнить. Да, что же я увидела? Когда... Когда я очутилась на пороге комнаты, то мой отец лежал уже на полу. Не знаю, был ли он мертв, но он даже не стонал. В комнате было темно. Свет проникал только с улицы от находившегося как раз перед окном уличного фонаря. Я заметила двух людей, которые стояли, наклонившись над телом папы. Тогда я громко сокричала. Злодеев в первую минуту, видимо, испугал мой крик — Но затем мужчина бросился на меня. Тогда второй испуганно закричал, и я по голосу угадала, что это женщина. Как вы думаете, был ли этот крик следствием испуга при вашем появлении? Или он происходил от того, что женщина испугалась за вашу участь? Скорее, последнее. В тот момент, когда я криком дала знать о своем приходе, убийцы только обернулись в мою сторону... Но ни один не издал ни звука. Однако, когда мужчина бросился на меня, я услышала крик. Вы не видели лиц убийц? Нет. Я видела только, что у того, который напал на меня, были большие черные глаза, сверкавшие даже в темноте. Он схватил меня и втащил в комнату. С этого момента мои воспоминания прекращаются. Потерял ли... Я сознание от испуга, или меня усыпили, я не знаю. Но я очнулась и окончательно пришла в себя только сегодня. Как видите, я права, говоря, что мои показания не могут быть ценны. Не отчаивайтесь, милая барышня. Бог даст мы все-таки разыщем злодеев. Многое говорит за то, что мы будем иметь дело не с обыкновенными разбойниками, пришедшими сюда ради грабежа, а с кем-либо почище. Скажите, вы не знаете, как велико состояние вашего отца и какие обыкновенно суммы он держал дома? Приблизительно я могу вам сказать и то, и другое. У отца что-то около полумиллиона. Но все... хранится в государственном банке а дома он никогда не держал более 5000 необходимых для текущих расходов такая же сумма была у него и вчера о нет я наверное знаю что у него было только 3000 рублей он завтра хотел ехать в банк чтобы взять еще 5000 которые нужны были ему для уплаты по какому-то срочному векселю есть у вашего батюшки какие-нибудь родственники я никогда не слышала о таковых мы с ним были совершенно одиноки так что единственной наследницей являетесь вы да, папа не раз говорил мне, что к счастью нет человека, который мог бы точить зубы на его состояние тот серьезный разговор, который вы имели с вашим отцом незадолго до рокового события, не может пролить света на это дело? Нет. Он касался лично нас и наших семейных отношений. Я не могу передать вам его. Даже если от этого будет зависеть поимка гнусных злодеев? Даже тогда. Но, повторяю, он не имеет ничего общего с совершенным злодеянием. Вы никого не подозреваете в убийстве отца? Зоя с недоумением посмотрела на задавшего вопрос. Кого же я могу подозревать? Я никого не знаю. Почти не имею знакомых. Мы жили очень уединенно. У вас не было ли претендентов на вашу руку? Никогда. Я вообще решила... «Никогда не выходить замуж». «По какой причине?» «Позвольте мне не объяснять этого», уклонилась от ответа молодая девушка. Разговор, видимо, утомил ее, так как она вдруг побледнела и в полуобморочном состоянии откинулась на подушке. «Доктор в один миг был около нее. Попрошу вас прекратить допрос». Сказал он, обращаясь к следователю и прокурору. Больная более не в состоянии вам отвечать. Все молча вышли из комнаты. Ваши предположения блестяще оправдались, обратился следователь к шедшему сзади них сыщику. «Картина преступления обрисована вами совершенно верно». «Интересно, с такой же безошибочностью идти и дальше?» «Не думаю», — ответил агент. «Если меня не обманывает многолетняя опытность, то убийцы скоро пойманы быть не могут». Прокурор и следователь только что хотели спросить о мотиве такого странного вывода, как сыщик шарахнулся от них в сторону и впился взором в светлые обои коридора, по которым они теперь проходили. На обоях виднелся неясный отпечаток миниатюрной женской руки, концы пальцев которой были запачканы. Стоящик долго и внимательно разглядывал этот отпечаток при помощи лупы, а затем обошел весь длинный коридор, ища такого же следа. Но лишь у двери кабинета ему удалось заметить небольшое кровавое пятно, оставленное, по-видимому, тоже преступниками. Прокурор и следователь с любопытством наблюдали за ним. Когда сыщик кончил свой осмотр, один из них обратился к нему с вопросом. «Нос, каковы же ваши дальнейшие выводы по этому делу?» «Их очень много», — ответил агент. «Прежде всего я подтверждаю, что барышня была совершенно права, узнав в переодетом мужчине женщину. И женщина это несомненно, интеллигентная, красивая и богатая». Вот странное заключение, улыбнулся прокурор. Почему же вы решили, что она красива, богата и даже интеллигентна? По отпечатку ее руки. Взгляните, и вы поймете, что у простой, вульгарной женщины не может быть такой изящной и аристократической руки. Пальцы необыкновенно миниатюрны. Ноготки длинные, отточенные, и в них, несомненно, чувствуется порода. О том, что она богата, или хотя кажется такую, я сужу к тому, что ее руки унизаны дорогими кольцами. И их она, видимо, никогда не снимает, так как не сняла их, идя и на преступление. Ну, а почему вы думаете, что она красива? О, это уже мое внутреннее убеждение. За него тоже, говорит, многое, хотя бы ее сообщник. Он, несомненно, молод, силен. А у старых и некрасивых женщин не бывает таких любовников, которые ради их прихоти идут на преступление, не высчитав предварительно, что это доставит им нешуточную прибыль. Прибыль же была, убийца обчистили инженера не на одну тысячу. Это для них гроши. Я, конечно, не навязываю вам своего мнения, но повторяю, буду повторять, что тут дело не в деньгах. Грабеж — это маскарад. Настоящая же цель преступления не та. Но какая же? Пока я сам не знаю. Мне необходимо побеседовать, как говорится, по душам с одним лицом, проживающим в этом доме, а именно с лакеем, поднявшим тревогу. Вы думаете? А я не думаю, что он и косвенно причастен к убийству. Но я хотел бы собрать некоторые сведения о прошлом убитого. Вы, конечно, позволите мне без свидетелей расспросить его о том, что может меня интересовать? Конечно. О чем спрашивать? Сыщик быстро отошел от своих собеседников и скрылся за поворотом коридора. Следователь и прокурор... прошли в комнату, где было совершено убийство. Труп уже был унесен из нее. В кабинете два молодых сыщика разбирали бумаги, которые в и валялись на полу и столе, разбросанные убийцами. Представители правосудия заинтересовались их работой. Нет ли писем частного характера, спросил следователь. Есть, но в большинстве содержат в себе ничего не значащие факты. Это письма, в которых инженеру предлагают принять ту или иную работу или приглашение на балы и вечеринки от лиц всем известных и уважаемых. Затем идут векселя, счета и различные деловые бумаги. Второй агент, державший пред собою какую-то бумажку, вдруг громко вскрикнул. «Постойте, постойте, я нашел кое-что!» «Вот, прочтите, интересное письмецо!» И он передал следователю находку. Тот не без волнения стал пробегать его глазами. «Черт возьми!» Через минуту воскликнул он. «Да ведь это ценный документ! Если его писали не преступники... Я дам отрубить себе руку. Ведь тут шантаж. Самый настоящий шантаж, сдобренный угрозами. А, теперь мы доберемся еду убийц. Извольте-ка, прочтите. И он протянул письмо прокурору. Тот стал читать. М. Г. Если вы дорожите своим спокойствием и спокойствием вашей дочери, то немедленно по получении этого послания достаньте из банка, где хранятся ваши деньги, мы хорошо знаем, сколько их, 20 тысяч, и передайте по ниже приложенному адресу. Если же вы осмелитесь не исполнить нашего приказания или, вернее, справедливого требования, то берегитесь, вас постигнет ужасная кара. Деньги должны быть доставлены не позднее 13 числа этого месяца на Боровую улицу в 6 часов вечера. Вы подойдете к воротам дома под номером пятым и передадите деньги стоящему там человеку. Предупреждаем, что если вы осмелитесь заявить в полицию или вообще устроить нам ловушку, мы расправимся с вами беспощадно. «Союз черных воронов». ну -с. что вы на это скажете?» С торжеством спросил следователь, когда прокурор кончил чтение. «Это уже пахнет не фантазией, а действительностью. Думаете ли вы, что покойный Лаурецкий снес деньги в назначенное место?» «Конечно, нет. Я в этом не сомневаюсь. Он не исполнил требования таинственного союза черных воронов, и вот результат». Да, но что это за союз? Я никогда о нем не слышал. Мало ли преступных обществ развелось у нас в России. Это скопище негодяев, решивших обогатиться путем шантажа. Вы говорите так, как будто уже слышали о нем. Действительно, я мельком слышал кое-что. Мне один товарищ по службе рассказывал, что в его отделение поступило несколько шантажных писем, подписанных этим союзом. Теперь дело для меня не представляет загадки. Теория нашего остроумного агента Перелетова, сообщенная нам, разлетелась в прах. Понятно, почему убийцы разрыли бумагу. Они искали это письмо. Да-да, вы правы. По-видимому, в этом союзе членами состоят как мужчины, так и женщины. Вероятно, кидают жребий, кому быть исполнителями произнесенных смертных приговоров. И в этом случае жребий пал на какую-нибудь негодяйку, посетившую сегодня ночью вместе со своим сообщником этот дом. Все так просто и логично. Теперь даже перелет его нечего будет возразить, хотя он всегда отличается духом противоречия. Я в этом направлении поведу и розыски.